Мадонна. Множеством картин старинных мастеров украсить я всегда желал свою обитель, чтоб суеверный им дивился посетитель, внимая важному суждению знатоков. В простом углу моём, среди медленных трудов, одной картины я желал быть вечный зритель, одной чтоб на меня с холста, как с облаков, пречистый и наш божественный спаситель, а нас величием он сразумым в очах взирали кроткие во славе и в лучах одни безангелов под пальмою Сиона исполнились мои желания творец тебя мне не послал тебя, моя мадонна, чистейшей прелести, чистейший образец